Лев Николаевич Толстой, увидав эту картину на выставке, сказал хорошую вещь. Вот такими картинами надо будить совесть ю людей. Толстой, требовавший от картины содержание, известной направленности к добру и не придававший значения технике, ничего другого не мог сказать об этой картине, отвечавшей его требованиям. Но беда была в том, что в своих жанровых картинках Дубовской выступал с проповедью без вооружения со стороны формы и техники. Рисунка в его жанрах не было, да и не могло быть, так как Дубовской не изучал человека, не было в живописи яркости, колорит был совершенно неопределенный, общий, краски ложились неряшливо, рвано, без всякой техники. хотя Дубовской и сознавал свои недочеты, но не мог отказаться от жанра. И близким ему людям приходилось мириться с его благонамеренным грехом, а Репин тогда же как будто подстрекал Дубовского к этому, хвалил «Браво, браво, Николай н и к о н о р о в и ч вы скоро совсем забьете нас своими жанрами». И не договорил до конца, а если бы и договорил, до самой справедливости, то и тогда, пожалуй, не удержал бы Николая Никанорча от жанра, от передачи чувства, которое переживал художник при виде жестокой действительности. В 1898 году Дубовской получил звание академика живописи. В 1900-м избран в действительные члены академии в 1908 в Совет Академии и в 1911 году стал после смерти Киселева профессором пейзажной живописи. На этот раз Дубовской принял избрание и переехал в академическую квартиру, большую и удобную, с отдельной мастерской в верхнем этаже. В академии он добросовестно и аккуратно вел свою педагогическую работу. Однако своей школы Дубовской не создал. По характеру своей натуры и дарования он не мог научить учеников своему восприятию природы. а т е х н и к и у него самого определенной не было, да он ей не придавал значения. Он был руководителем в понимании искусства, его задач, умел давать своим ученикам зарядку для их деятельности, следил за общим художественным развитием учеников, поддерживал их в минуты сомнений и упадка духа. Имеется ряд воспоминаний его учеников, где Николай Никонорч обрисован в этом смысле с самой лучшей стороны. При поездке по Кавказу Дубовской пленился девственной красотой его природы и много раз ездил на лето на Черноморское побережье, но надо признать, что оно мало дало ему в искусстве. Кавказские пейзажи были у него довольно холодными, он казался случайным, рассудочным наблюдателем красот природы без тесного слияния с ней, как в прежних лучших своих работах, хотя горные пейзажи в смысле верности колорита и передачи воздуха удавались ему хорошо. В то время не было еще побережной дороги от Сочи, и поездка на Кавказское побережье сопряжена была с большими неудобствами, и жизнь там была далеко не безопасна. Иногда Дубовской возил с собой на лето и нескольких своих учеников, причем все расходы по поездке и содержанию их он брал на себя. Однако, в конце концов, Дубовской как будто остыл к Кавказу и совсем перестал туда ездить.